Лучинки горели, чадя и потрескивая, роняя в глиняные плошки с водой шипящие угольки. Белян стоял перед крепким столом, пытался унять дрожь. Мужчина, сидевший напротив, глядел на него глазами, полными холодной страшной жути. — Расскажи, что ты знаешь о сером, — приказал незнакомец, которого грозный Нед величал головой. Белян бросил испуганный взгляд настоящего в стороне посадника, сглотнул и ответил, чувствуя, как предательски дрогнул голос. «Я все рассказал уже. Ничего больше об нем не знаю. Видел однажды...» «Он звал тебя в стаю?» Негромкий голос был лишён чувства. «Если бы мертвецы могли говорить, наверное, их голоса звучали бы так же глухо, бесцветно, ровно. «Да, но я не пошел...» поспешно добавил юноша. «Он злобный, его свои-то волки боятся». «Почему?» «Серый не знает жалости, в нем звериного больше человечьего, он в людском облике почти и не ходит». Белян старался отвечать быстро, потому что был уверен. «Начни он мямлить, охотник не станет переспрашивать, просто сделает что-нибудь такое, от отчего пленник заговорит без остановки, но это будет больно, очень-очень больно». «Как мог волколак позвать в стаю кровососа?» «Вы же не селитесь рядом». Мужчина сверлил ходящего взглядом. «Серый собирает всех. Он хочет держать людей в страхе, хочет стать хозяином леса». «Мне сказали, он схватил и убил обережника». Юноша кивнул. «Осененные у серва в стае. Кто ближе к нему стоят, охотятся на людей». «Ты говорил, кровь вам нужна раз в луну». «Да, чтобы не ериться». «А если чаще?» Пленник снова испуганно посмотрел на Неда, будто искал в нем защиты. «Чаще? Да. а ошалеешь, ошалеешь. Кровь силу дает, раздувает ее, как ветер огонь, но разум туманит, опьяняет. С обожравшимся волком дело лучше не иметь, они друг друга разорвать могут. Злющие и силы недюжиной. А если это будет кровь осененного?» Глава цитадели постучал пальцами по столу, отчего в глиняных плошках, стоящих под цветцами, пошли круги, и огоньки лучины раздробились в них, заколыхались. «Дар прибудет!» Обережник помолчал, а потом спросил. «Как вы между собой разговариваете?» Ты сказала Лисане, будто отпустил стаю. «Как?» Юноша заговорил, словно оправдываясь. «Господин, мы не волки, у нас нет такого острого нюха и зрения, нет когтей и зубов». — Это я вижу, — оборвал его охотник, — отвечая на вопрос. — Мы умеем слышать друг друга даже за десятки верст. — Слышать? — Да. — Как? Я, — Я не знаю. Любой из стаи способен дотянуться до вожака рассудком. — И ты сейчас можешь поговорить с кем-то из своих? — Нет, — Белян покачал головой. — Говорить не могу, только послать мысли. Это как... «Я не сумею объяснить, я не вру, я не знаю! Они будто слышат, о чем я думаю, видят моими глазами!» Он тараторил, надеясь, что сидящий напротив человек не подумает, будто его пытаются обмануть. «Покажи, как вы это делаете. Я смогу услышать твои мысли», — подался вперед насильник цитадели. Ходящий побледнел. «Не знаю, могу попробовать». Его лицо застыло, взгляд стал тяжелым. Леник пристально смотрел в глаза охотника. Миг, другой, третий. По лбу и вискам катились капли пота, сбегали по лицу, падали с подбородка. В пусти. «Не получается», — наконец глухо сказал юноша. «Ты меня не слышишь». Мужчина кивнул, он ничего не чувствовал, лишь видел, что кровосос не врет. «Как вы обращаете людей?» «Как обратили тебя?» «Как вы кормитесь?» «Говори». Вожак не позволяет стае грызть людей. Кровь осененного заменяет кровь человека. Раз в луну, я кормлю каждого. Крови нужно немного, если стая небольшая. Если большая, одному осенённому не справится. Меня обратили после того, как вожак понял, что его стая слишком разрослась, и в одиночку ее не прокормить. А как кормятся осененные? Кровосос уронил взгляд под ноги, отчего окончательно превратился в провинившегося мальчишку. людьми». Охотник усмехнулся, встал из-за стола, прошел туда-сюда по покою, остановился напротив полонянина и произнес. «Ты говорил, если человека не выпить, он становится кровососом, верно?» Ходящий кивнул, по-прежнему избегая смотреть на собеседника. «Да, если выпить досуха умрет и станет упырем. Если нет, обратится. Чаще те, кого так обратили, становятся дикими, на вроде упырей, безмозглыми». Живут одной повадкой и голодом. Рядом же нет вожака, который научит, даст войти в разум. А если вожак есть?» Пленник горько улыбнулся. «Научит всему. К тому же хороший вожак кормится не убивая. Если когда пьешь отпустить дар, человек не обернется. Все не так, как ты думаешь. Я ни разу не убивал людей. Мой вожак тоже. Первую мою охоту он был рядом, чтобы, ну...» Чтобы я не потерял рассудок, не загрыз девушку. Расскажи про вашу охоту. Я хочу знать. Можно я сяду?» Ноги Беляна уже не держали, а от опасной близости охотника его стыдно колотило крупной частой дрожью. «Сядь». Ходящий, словно подрубленный, рухнул на лавку, облизал пересохшие губы и, опустив глаза в пол, начал рассказывать. Первый раз всегда охотишься с вожаком. Год должен пройти после обращения, чтобы переяриться, в ум прийти. Мы вышли на девушку в брусничнике. Я позвал ее, и она подошла. А потом я, ну, укусил. Мне было разрешено сделать три глотка. Это сложно остановиться, очень сложно. Но если вытянешь все до капли, человек ведь умрет и станет упырем». Я отпустил дар, но сделал четыре глотка, а потом вожак меня оттащил. Первый раз почти никто не справляется. Девушка не плакала, она будто спала, но с открытыми глазами. А потом я затворил ей ранки, мы отошли, и я разбудил ее, перестал удерживать зовом. Она очнулась, и все, ушла дальше собирать свои ягоды. «Человек ничего не помнит?» — уточнил глава «Нет, просто кажется, будто закружилась голова, а потом...» будто перестала. Ты сказал, что затворил раны. Ты умеешь лечить?» Юноша хлопнул глазами. «Все умеют лечить, господин?» Глава и посадник переглянулись. «Все?» «Да, и мы, и оборотни. В ком горит дар?» «Неужели они ему не верят?» «Почему? Он же правду говорит». Охотники снова посмотрели друг на друга. «Ты можешь сейчас услышать кого-то из своей стаи?» вернулся глава к пленнику. Белян вздрогнул, словно его ударили. Впервые в душе всколыхнулось упрямство, впервые страх перед людьми отступил под натиском еще большего страха, страха совести. «Нет, не могу!» Но сказал это слишком поспешно. Не поверили. «Не можешь?» «Или не хочешь?» Охотник мягко шагнул вперед. «Не могу! Я... Они...» Юноша сжался на лавке. «Когда его кормили, нет спросил глава, не отводя тяжелого взгляда от пленника. «Седнице три назад. Приказал кониху порезать руку. Нацедили чуть-чуть». «То есть до исхода его луны осталось семь дней?» «Да». «Сдается мне, нет нужды кормить его и дальше. Да и вообще, зачем он нужен?» Из зажмуренных глаз пленника покатились слезы, а потом он судорожно всхлипнул и разрыдался. «Я все рассказал! Все!» глава стоял напротив скрестив руки на груди при мысли о том сколько жизней эти самые руки уже отняли и сколько еще отнимут полоянина обыял слепой ужас а человек тем временем равнодушно произнес верно потому я и спрашиваю на кой ля ты нам теперь сдался рыдания беляна стали надрывнее ты не хочешь делать то что приказывают объяснил ему мучитель. Зачем в таком случае тебя кормить? Охотник склонился над жертвой, на кончиках пальцев вспыхнуло голубое сияние. Ты или будешь жить предателем, или умрешь предателем. Выбор скудный. Юноша в ответ спрятал лицо в ладонях, только чтобы не видеть ослепительного сияния дара. Господин, не убивай меня, не убивай, я ни в чем не виноват, я не хотел таким становиться, я никогда не трогал и не мучил, мы шли в лебяжьи переходы! «Куда?» — ротоборец отступил на полшага. «Куда шли?» Пленник заговорил, и гнусавый от слез голос сквозь судорожно стиснутые ладони звучал глухо. «В лебяжьи переходы. Мы хотели там укрыться. От от вас. Говорят, там много осененных, и с ними сильный вожак. Мы хотели жить». «Лебяжьи переходы? Где это? Ну?» Человек снова навис над ходящим. «Где?» «В лесу!» Заверещал Белян, ослепленный разгорающимся огоньком. «В стороне от Верхополья! Люди туда не ходят, там оградительная черта!» Он почти визжал, и собеседник влепил ему за трещину. Рука у главы была тяжелая, мальчишка дернулся и замолчал. «Прекрати орать! Что за оградительная черта?» В лебяжьих переходах много осененных. Говорят, там глубокие пещеры, где можно жить, не боясь солнечного света. Туда уходят такие, как мы, а вы... Вы туда не можете попасть, черта не пустят. Но я не знаю, правда ли это. Может, и вранье. Мы шли туда, вели свою стаю, хотели укрыться. Обережник молчал, а мальчишка продолжал тараторить. Мы не хотели никого убивать, мы не хотели, чтобы за нами охотились. Мы не виноваты в том, что такими сделались. «Как они кормятся?» — задумчиво спросил ротоборец, пропуская мимо ушей оправдание пленника. «Почему мы до сих пор не заметили, что там логово?» Белян всхлипнул. «Там десятки осененных. Они сильны. Говорят, будто некоторые из них даже живут в городах среди людей. Я не знаю, правда ли это. Может, и нет. На охоту ходят поочередно. Это нетрудно. Можно подкраулить обоз в чаще и приманить кого-то из купцов». Можно за несколько дней дойти до какой-нибудь веси. Можно даже до города доехать. Прошу, не надо меня убивать!» Глава чернел лицом. «Я спрашиваю последний раз, можешь ты услышать кого-то из своей стаи?» Глаза его показались ходящему мертвыми. Под этим тяжелым взглядом не было сил ни лгать, ни юлить. Поэтому пленник всхлипнул, вцепился леденеющими пальцами в лавку и прошептал Могу